Глава 6 Я честно пыталась найти Элифин. Хотя бы для себя, для собственного спокойствия. Сначала под присмотром инспектора, который заставил меня пройти весь обратный путь от стрельбища до стола, за которым я очнулась, внимательно глядя себе под ноги. Затем мы осмотрели двор от стены кампуса до самого общежития. «А если его кто-то украл?» – предположила я. «На стрельбищах снует столько людей. То есть ты даже не можешь определить момент, в который его потеряла», мрачно уточнила Настериан. «Нет, меня усыпили, а потом я проснулась уже там». «Значит, спроси у своих приятелей». «Но, как я тебе уже говорил, красть чужой элифин очень большая подлость, и даже из злых намерений мало кто на это решится». Так что я бы заранее не рассчитывал на то, что они его нашли и не вернули. Так и вышло. Наутро я спросила у Эгины. Она лишь развела руками и предложила потом поискать вместе. Да и парни, кто был с ней вчера, как один, заявили, что не видели эту заколку в глаза. Значит, потерял я ее все-таки по дороге до стрельбищ. Этим все и должно было закончиться, усмехнулся Дореван, когда услышал о моей проблеме. На драконьем факультете тебе точно не место. Особенно без Элифина. А не ты ли случаем его забрал? Сразу насторожилась я. Я что, совсем дурак? Ну, может и не совсем, но... Эскант замахнулся на меня лопатой, которой ему сегодня все-таки пришлось чистить загоны. Но быстро остыл и ушел, ворча себе под нос. Все потому, что мы с Эгиной присудили ему техническое поражение за побег со стрельбища. И он, как ни странно, не стал упрямиться. Видимо, и сам понимал, что спорить в этом случае не стоит, иначе репутация пострадает даже больше, чем если бы он продул мне по-настоящему. И пока мы обсуждали, где еще можно поискать мой элефин, на ведущей к юношескому корпусу дорожке появилась слишком знакомая и слишком неприятная для меня фигура. «Кто это?» — прищурилась Эгина. «Мой отец». Вздохнула я хоть сейчас, мне хотелось выразиться словами покрепче. Соскочился, наверное. Ну, раз так, я не буду вам мешать. Пойду малышню напою, жарко сегодня. Девушка сразу скрылась в драконюшне, где дракончики прятались от раскочегарившегося к полудню солнца. Сигрен вышагивал, как оживший циркуль, широко и почти не сгибая ног. Пол его распахнутого летнего жакета грозно развивались по бокам. И даже его всегда аккуратная прическа растрепалась от ветра. Можно представить, в каком он сейчас гневе. Я невольно пошла ему навстречу, чтобы Эгина даже случайно не услышала, что он сейчас будет мне говорить. «Что это такое?» Зарычал он на меня еще издалека, потрясая в воздухе какой-то бумагой. «Папенька?» — фальшиво улыбнулась я. «Какими судьбами?» Сигрен остановился напротив. «А такими, дорогая!» Взял меня под локоть и отвел в сторонку от эгины, которая основала поблизости, разливая воду малышне. «Сегодня мне пришло это. Извещение о твоем поступлении на драконий факультет. Кажется, мы договаривались, что такого не должно случиться. Успешно прошла вступительное испытание и показала себя с достойной стороны», — зачитал он. Так вышло, развелая руками. У меня не было возможности хоть как-то все это запороть. и Я в это не верю. Ну, разве что мне пришлось бы изобразить парализованную идиотку, ядовито процедила я. Но вряд ли такой вариант подходит вам или нет. Откуда такая дерзость? Ты решила спрятаться за спинами драконов? Инспектора? Дядя потряс у меня перед носом уголком письма. Ничего не выйдет. До конца каникул и духу твоего здесь не должно быть. Иначе я превращу твою жизнь в сущий кошмар. А чтобы ты никуда не делась, поскорее выдам замуж. Тогда о возвращении домой можешь окончательно забыть. Я поняла. Вот и умница. И давай без новых глупостей». Лицо Сигрена внезапно приняло самое благодушное выражение. Он выпрямился, быстро свернул письмо и растянул губы в улыбке. Я обернулась. К нам шел инспектор Аймар. Вот только его как раз и не хватало. Сейчас он будет выгонять меня за потерю элефина. Тот-то дядя обрадуется. «Инспектор Аймар», — протянул он ладонь Анастериану. Я покосилась на него и тоже поздоровалась. Дрейк внимательно оглядел мое кислое лицо и явно что-то заподозрил. «Поздравляю с поступлением дочери на драконий факультет», — сухо произнес он. «Благодарю», — пылко ответил Сигрен. «Это просто удивительно». «Я даже никогда не думал, что такое станет возможным. Но мне уже пора, уже пора. Я просто заскочил повидать Линнет». С этими словами он еще раз кивнул Анастерину и быстрым шагом удалился. Я вновь повернулась к инспектору, готовясь каяться. Элифин не нашла. Что самое печальное, это было чистой правдой. «Мне показалось, или вы с отцом ссорились?» Внезапно спросил он совсем не то. «Мой отец бывает иногда слишком эмоциональным», натянута улыбнулась я. «Наверное, издалека вам действительно показалось». Но Анастерин не поверил в мою браваду, его взгляд стал еще пытливее. «Мистер Тайкер как будто недоволен тем, что ты оказалась на драконьем факультете. Что странно?» Он помолчал. или его расстраивает заполненный Риголь? А может, способ, которым ты его заполнила? Если у тебя есть что сказать по поводу этого, лучше скажи сейчас. Будет очень неприятно, если какие-то скверные обстоятельства вскроются позже». «Мне нечего сказать!» Вдруг вспылила я. Разве не бывает такого, что реголь оказывался заполненным по необъяснимым причинам? Если это вас смущает, можете очистить его и отпустить меня куда угодно в другое место. Ведь реголи могут очистить принудительно. Моя тирада внезапно насторожила Анастеряна. Он взял меня за локоть и поддернул к себе ближе, так что я едва не шлепнулась грудью о его грудь. «Риголи очищают только за серьезные проступки, абитуриентка Тайкер, когда преподаватели видят, что направление магии студента свернуло не туда. И это очень, очень нежелательный процесс. Так что сейчас ты сказала большую глупость, и я запрещаю тебе даже думать в этом направлении. Ясно?» «Пока он говорил, склонялся ко мне все больше» а наши лица становились все ближе друг к другу, пока я не стала различать крапинки в его радужке и чувствовать его дыхание на своей коже. Это будоражило очень. Несколько мгновений мы находились в таком двусмысленном положении, а затем инспектор словно очнулся и быстро отпустил меня, отвернулся и досадливо провел рукой по волосам. И тут мое внимание привлёк странный сверток, который он держал так будто пытался его спрятать добрый день мистер аймар приветливо окликнула инспектора проходящая мимо эгина студентка дюрант подойди тот подозвал ее взмахом руки и девушка сразу повернула в нашу сторону да она тоже с любопытством взглянула на загадочный предмет в его руках вот дрейк протянул его ей отдай кому-нибудь из драконов эгина тут же все развернула и подняла крышку небольшой кастрюльки. «Что это?» — непонимающе нахмурилась она. «Я тоже сунула туда нос. Внутри оказалась какая-то стряпня, отдаленно напоминающая по виду запеканку с мясом и овощами». «Это...» — слегка замялся инспектор. «Меня угостили. Отказаться было невежливо, а съесть, как выяснилось, невозможно». «Выбросить жалко, а драконам все равно, они все слопают». Мы с Эгиной переглянулись, едва сдерживая улыбки. Кто пытался поразить сурового мистера Аймора своими кулинарными талантами, догадаться несложно, но не удивлюсь, что его поклонницы уже успели размножиться. «Очень неосмотрительно тащить в рот все, чем вас угощают». Укорила я его, но тут же подумала, что, наверное, повела себя слегка фамильярно. Анастериан сделал вид, что не заметил этого. «Впредь буду осторожнее». «Хорошо», — ответственно кивнула Эгина. «Драконы все смолотят, вы правы». «Только посуду мне потом занесите», — заговорщицким тоном добавил Анастериан. «Пожалуйста». Выглядел он в этот момент слегка сконфуженным, что совершенно ему не шло. Зато нас с Эгиной немало умилило. «Это же надо!» Думала его вообще ничем не смутить. «Мистер Аймор, раз вы уже здесь...» спохватилась Дюрант, уже повернувшись, было уходить. «Нашей пернатой поселенке пора сменить блокирующую сеть. Заклинание уже ослабло, и она скоро сможет выбраться. Может, вы сможете помочь? У вас заклинание получится гораздо сильнее, чем у Эсканна». Я прямо поразилась ее смелости. Вот так взять и попросить инспектора Аймара об услуге. Хотя, судя по покрасневшим ушам, она тоже немало смутилась, и мне показалось, будто ее просьба связана с утренним ором Доревана о том, что больше к той драконнице он и на выстрел не подойдет. Каждый раз, когда он приближался, та находила способ как-то ему насолить, и его терпение закончилось. Впрочем, инспектор не разозлился, и более того, Сразу решил притянуть к магической активности меня. «Думаю, для абитуриентки Тайкер это будет неплохой опыт». Он вынул из кармана пару небольших серебристых кубиков и подбросил их в ладони. «Да вы что? Я совсем не умею этого делать! Я даже попятилась, собираясь спрятаться за Игину. Когда-то же надо учиться. Тем более я не заставляю тебя сразу создавать сложное заклинание». «На первый раз достаточно посмотреть. Не забудь про посуду, студентка Дюрант». Анастерян повернулся и пошел в сторону взрослых загонов, а мне, видимо, следовало пойти за ним, и для этого он не собирался давать особое распоряжение. драконица была, как ни странно, в предназначенном ей загоне, который, конечно, не мог ее удержать, если бы она летала. Ее соседи, например, не были лишены права свободного передвижения и возвращались на территорию Академии, когда хотели. Здесь у них было что-то вроде гнезда. Пернатая же всем своим видом выражала полнейшее неудовольствие тем, что ей приходится здесь находиться, и презрение к окружающим. Зато, увидев нас, она сразу приободрилась, села и выжидательно уставилась на инспектора. «Как долго она будет здесь находиться?» — поинтересовалась я. «Мне кажется, драконов нельзя так долго держать в заперти». «Мы попробуем найти для нее наездника или, что вряд ли, Дрейга», просто пояснил Анастериан. «Он хоть как-то сумеет ее приструнить. Чаще всего даже самые непокорные драконы становятся спокойнее, когда обретают связь с человеком. Он внезапно задумался, глядя куда-то в сторону». И тут я вспомнила, что сам он соединен не просто с драконом, а с Исполином. На языке у меня сразу завертелось столько вопросов, что я едва удержалась, чтобы не задать один из них. Но сейчас это точно неуместно. Драконица, воспользовавшись заминкой, внезапно отпустила голову и слегка толкнула инспектора в плечо. Я вздрогнула, а он почему-то только улыбнулся а затем совершенно бесстрашно почесал ей подбородок, как какой-то кошке. Та совсем поплыла, зажмурилась и что-то тихо пророкотала Я же смотрела на это, едва не открыв рот от изумления. Получается, не всех подряд она терпеть не может. «Кстати, что с вашим элефином, абитуриентка Тайкер?» — задал мистер Аймар вопрос, о котором я временно успела позабыть. «Ты нашла его?» Или считаешь, что обрести второй будет так же просто, как первый? Тебе пора учиться ответственно относиться к данному элефину. И скоро узнаешь, почему. Нет, я его не нашла. Тихо проговорила я и страстно пожелала провалиться под землю на этом самом месте. Теперь меня отчислят? Но не успел инспектор ответить, как на меня сверху что-то упало. Что-то тяжелое и оставившее на плече мокрое пятно. Я даже задрала голову, чтобы увидеть эту подлую птицу, но наткнулась лишь на внимательный взгляд драконицы, и та движением носа указала куда-то мне под ноги. Я посмотрела туда и не поверила в то, что вижу. Мой Элифин Изрядно обслюнявленный, ну это точно он. Драконица его что, выплюнула, получается? Инспектор вынул из нагрудного кармана платок и с помощью него поднял заколку. Похоже, она нашла его где-то во дворе и решила вернуть. Он протянул мне цветок прямо так. «Тебе повезло. Я еще не успел доложить декану об утере элефина». Меня накрыло страшным облегчением. Но в следующий миг я спохватилась. чего собственно, радуюсь. Драконица словно мысли мои прочитала и решила отдать элефин при инспекторе, чтобы я не смогла скрыть находку. Еще и ласкалась к нему. «У-у, чешуйчатая!» А с каким удовольствием эта кокетка позволила инспектору осмотреть магическую сеть на своих крыльях? Это надо было видеть. Я наблюдала за этим цирком с драконами, как женщина, прекрасно замечая все ее уловки. «Мне кажется», — отметила, когда осмотр и анализ прекратился, «что она выбрала себе в напарники вас». Анастерин только наморщил лоб. «Это исключено». Покачал он головой. «Она прекрасно знает, что у меня есть ипостась. Заменить ее другой практически невозможно». «То есть теоретически для этого необходимо магическое воздействие огромной силы», посуровил инспектор. гигантской силы. Это большая травма для того, с кем это случается». «Вы так говорите, будто с кем-то это все-таки случалось», заподозрила я неладная. «Любопытство, словно локомотив, потащило меня вперед, и я уже приготовилась осмелеть настолько, чтобы расспросить его обо всем. Вдруг расскажет». Но мистер Аймор, как выяснилось, имел совсем другие планы на наш разговор. «Абитуриентка Тайкер», — начал злиться он. «Лучше займись обновлением блокирующей сети. Когда придет время обзаводиться драконом, в любом виде тебе это пригодится». «Чем раньше ты постигнешь азы, тем легче будет потом». Он вновь извлек из кармана блестящий кубик и активировал его, нажав на небольшую выемку на одной из его сторон. «Бросок должен быть точным и сильным», проинструктировал и показал ширину замаха. В момент создания связи дракон наверняка будет разозлен, и чтобы он не сбежал, нужно временно его обездвижить. Для этого и создали сети. «Не получится. Велика вероятность травм». «Да у меня длины руки не хватит на то, что вы показываете», — возмутилась я. «Вполне возможно, твой дракон будет поменьше, чем она», — пожал плечами Анастериан. «Давай попробуй». Он всучил мне активированный куб и кивком указал на драконницу. та кажется, я не собиралась сопротивляться. Просто с любопытством наблюдала за тем, что я буду делать». Но когда я примерилась и замахнулась, внезапно получила удар по ногам хвостом и рухнула до того, как успела понять, что вообще произошло. Куб выпал из моей руки, подлетел, и, раскрывшись в воздухе, сети опустились прямо на меня. Мышца мгновенно скрутила так, что показалось, будто я превратилась в креветку. «Такое тоже бывает», — с трудом сдерживая улыбку, констатировала Настериант. И лучше пройти этот этап сейчас, чем потом краснеть на глазах у всей своей группы. Верно? Угу. Мне прямо очень повезло. Краснеть на глазах у инспектора, а не у группы. Счастье-то какое. Мистер Аймор еще пару секунд полюбовался эпически стыдным зрелищем, а затем только деактивировал сеть, и она вновь превратилась в кубик. Еще раз. Драконица издевалась надо мной как могла. Валяла в траве, уворачивалась от сети так ловко, будто не была огромной многотонной тушей, и даже отбрасывала куб назад до того, как он успевал развернуться. Наверняка, будь инспектор менее сдержанным, уже живот надорвал бы от смеха. Но он просто наблюдал, время от времени отпуская едкие комментарии в мою сторону. «Возможно, это и правда не твое», было последнее, что он сказал перед тем, как я окончательно рассверепела. «Ах ты, коза хвостатая!» Рыкнула и в очередной раз швырнула куб в ее сторону. драконица уставилась на меня изумрудным глазом в недоумении. Как я вообще посмела так ее назвать? И в тот момент, когда сеть наконец-то над ней развернулась, я вдруг услышала в своей голове совершенно чужой голос. «Сама коза кожаная, покажу я тебе!» Вот это точно был шок. Я застыла, как громом поражённая, и даже удачный бросок как-то не особо отразила. «Отлично!» Зато инспектор сразу оживился. «Теперь закрепляющее заклинание». Его я тоже не услышала, так как пристально смотрела на драконницу, словно пыталась заставить её сказать ещё что-нибудь. Но она вообще отвернулась и теперь глазила только на Анастериана. «Показалось мне, что ли?» «Ну что ж», — вздохнул мистер Аймор, когда все было сделано и крылья драконицы вновь были скованы тончайшей, но прочной магической сетью. «Думаю, этот опыт можно счесть вполне удачным. А заклинанию ты научишься на соответствующих занятиях». «Мне кажется, рановато вы взялись учить меня подобным приемом». Я покрутила рукой, разминая уставшее плечо. Но Настерин подошел и задумчиво его ощупал а я вновь замерла, как мышь, которую заметил хищник. Его прикосновения были приятными, но спокойнее от этого мне не становилось. Ничего, к утру пройдет. Он, наконец, убрал руки. Завтра в 8 утра жду вас на пятом плацу для тренировки с элефином. Я буду там с новой боевой группой студентов. Их, так скажем, воспитание временно поручили мне, чтобы я оценил перспективы. «А тебе, абитуриентка Тайкер, не будет лишним получиться взаимодействию со своим артефактом». На этом он попрощался со мной и ушел. А я осталась осознавать новое испытание, которое на меня свалилось. «Потерять телефон во второй раз – не вариант. Меня точно сочтут конченной идиоткой. Значит, придется идти». «Ну, спасибо тебе», – проговорила я, посмотрев на драконицу. Она лишь шумно фыркнула и отвернулась, положив голову на передние лапы. Анастериан Взаимодействие драконицы и Линнет внушало надежды. На моей памяти нередко самая крепкая связь начиналась именно со ссор и взаимных претензий. Это проходит. Что же касается явного расположения пернатой ко мне, это объяснялось довольно просто. Она чувствовала шторма, а он, подлец, обладал в глазах дам особенно сильной харизмой. Порой мне удавалось его сдерживать, но иногда он считал, что вправе охмурить очередную даму, но без продолжения, что было для них особенно досадно. Гораздо больше, чем неуемная жажда внимания шторма, меня беспокоили собственные реакции на абитуриентку Тайкер. Совершенно непредсказуемый отрезок времени я как будто терял контроль, причем не над драконом, а над собой. Что на меня действовало? Какой-то едва уловимый притягательный запах? Просто хорошенькая мордашка, которую хотелось рассмотреть поближе, или более глубокие желания? Это, пожалуй, было бы хуже всего. Интрижки преподавателей со студентами строжайше запрещены уставом Академии. Случай что-то из ряда вон выходящее, и отсюда полечу не только я, но и она. А мне это надо? Конечно, нет. Так что придется держать свои мужские инстинкты под контролем. А вот кое-кто не собирался себе ни в чем отказывать. Новая форма сервильи была, кажется, еще более обтягивающей, чем прежняя. Как пуговицы не отлетали от жакета, неизвестно. Но что я вынужден был признать, ассистентки есть что демонстрировать. И она этого совершенно не стеснялась. Я задумчиво оценил взглядом декольте, которое она настойчиво предоставляла моему вниманию, склонившись над столом, и поэтому до меня не сразу дошел смысл ее слов. «Вам письмо, мистер Аймор», — проворковала сервилия, а когда я забрал его, кокетливо тряхнула рыжими локонами. Шторм послал мне отчетливый импульс, говорящий о том, что с девицей, которая не против, можно неплохо поразвлечься и сбросить, так сказать, напряжение. Ха! Как будто мое напряжение его действительно волновало. Может, это и будет неплохой разрядкой, но точно закончится плохо. Хваткая майло своего не упустит и наверняка превратит одноразовую интрижку в мою большую головную боль а поводов для нее у меня и так достаточно. Вот сейчас, например, из Восточного исследовательского корпуса пришло тревожное известие о том, что они обнаружили подозрительную активность в островном рифте. Он располагался на приличном расстоянии отсюда, что не делало это сообщение менее значительным. Что там совершенно невинно поинтересовалась Сервилия? Скрывать не было смысла. Она с довольно опытный Дрейк. Может пригодиться. Из восточного исследовательского корпуса что-то еще приходило раньше, уточнил я. Насколько я знаю, давно ничего особенного не было. Так штрафные отчеты. Они наблюдают за островным рифтом. В том-то и дело. Вздохнул я, вставая. Я к декану Трейту. Можно с вами? Оживилась ассистентка а когда я взглянул, на нее слегка остушевалось. «Ну, это же не секретная информация, а я могу помочь, если понадобится». Я качнул головой, призывая идти следом. Возможно, Нил еще на месте, хотя рабочий день уже окончен. «А вам понравилось мое рагу?» — вдруг спросил он по дороге Сервилия. Я едва не поперхнулся, вспомнив этот дивный вкус недопеченных овощей и недосоленного мяса. Не то чтобы я был особым гурманом, но даже для меня это было, мягко говоря, не очень. Она что, сама не пробовала свою стряпню, прежде чем подсовывать ее мне? «Очень даже», — выдавил я, еле сумев переступить через себя. «Но, уверяю тебя, не стоит больше утруждаться. Я хорошо питаюсь». «Ну что вы, мне вовсе не трудно. Я, между прочим, ходила на кулинарные курсы и, знаете...» «С тех пор мне впервые захотелось что-то приготовить», — защебетала довольная аспирантка. Что ж, временно кулинарные курсы было потрачено зря. К счастью, мы дошли до кабинета декана и успели застать его в последний момент. Он уже собирался уходить. «Что-то случилось?» — уточнил, отложив жакет, который только что хотел надеть. «Ты читал сегодняшнюю почту». Кое-что еще не успел, пожал плечами Нил. Я вручил ему свое письмо, и некоторое время декан сосредоточенно его изучал. И вместе с этим на его лицо словно бы наползала тень. Как такое возможно? Островной рифт считается потухшим окончательно. Откуда там вообще могла взяться эта активность? Да, основной разлом не должен был испускать вообще никаких магических эманаций потому что штормовой исполин, который раньше выходил из него, был теперь моей ипостасью. Да, исполинов нельзя победить полностью, поэтому, когда они появлялись, к ним слетались десятки драконов, чтобы подавить, измотать и заставить вернуться в свой рифт. Тогда о нем можно было забыть на несколько лет, при удачном стечении обстоятельств. Правда, в это время из другого разлома мог появиться другой исполин, Но это уже отдельная история. Факт в том, что в рифте штормового исполина больше никогда и ничто не могло появиться. Однако что-то там зародилось. Как? У меня тот же вопрос. Поэтому я предлагаю собрать отряд самых толковых дрейгов и наездников и слетать туда, проверить лично. Мне, возможно, удастся что-то выяснить, а студенты получат неплохую практику. «Я хочу в ваш отряд», — сразу заявила Сервилия, а Нил только насмешливо на нее покосился. «Терпеть не могу, этот его взгляд полный снисхождения и превосходства. А еще уверенности в том, что он знает гораздо больше, чем все мы думаем». «Не уверен, что в свете последних оплошностей будет разумно включать тебя в отряд», — заметил я. «Но, мистер Аймор...» «Я подумаю». Нил выслушал наш короткий диалог и выдал свое решение. «Хорошо. Собери отряд и выдвигайтесь». «После я жду полный отчет о том, что там творится». Я кивнул и, забрав письмо, повернул обратно. Все это время ассистентка шла за мной рассерженно пыхтя, но пока что в спор вступать не торопилась. «А в приемной нас ждал сюрприз». Линнет Тайкер стояла там в растерянности, держа в руках злополучную кастрюльку из-под преподнесенного мне сегодня рагу. Сервилья уставилась на нее выпученными глазами, словно увидела что-то неподобающее или даже кошмарное. Я быстро подхватил Линнет под локоть и затащил в свой кабинет. «Зачем ты принесла это сюда?» «Ну так вы же сами утром просили вернуть вам посуду». «Драконы все съели и даже не отравились», — с явной иронией в то не добавила она. «Надо же было как-то аккуратнее, что ли?» Вздохнул я и потер веки пальцами. Мне не хотелось обижать Сервилию. Она все-таки старалась. Девушка окинула меня скептическим взглядом и поджала пухлые губы, словно что-то в моих словах ее задело. «Простите, я думала, она уже ушла домой, а вы обычно задерживаетесь». «Ладно, зато теперь она перестанет носить мне еду, которую я не могу съесть», махнул я рукой. Но вышло неловко. Мысли Нед переглянулись и одновременно тихо рассмеялись, чтобы не слышала ассистентка. «Могли бы сразу сказать, что вам не понравилось, а не отдавать адептам». Обидчиво пробурчала она, когда я возвращал ей кастрюлю. «И лучше ей не знать, что рагу скормили вовсе не им». У всех у нас разные вкусы, кому-то вот понравилось. Ассистентка вздернула подбородок и удалилась, не попрощавшись.